Лева 13. Командированные в тыл, а также больные из лазаретов, отставшие от передовых частей, принесли вдруг Миронову странно одинаковые тревожные больные новости. Комиссар Бураго, несколько дней лечившийся в Урюпинской на перевязочном пункте, вернулся хмурый и передал грубо заклеенный самодельный пакет от секретаря тамошнего совета с жалобами населения. А потом заявился вдруг на деревянном костыле недолечившийся Степан Воропаев. Прошканделял на высокие ступеньки штаба, нашел Миронова и уже как штатский человек сел за стол лицом к лицу с командующим. Инвалидный костыль с распоркой поставил между колен, как на привалах ставил винтовку и сказал хмуро и озабоченно. — Не вели казнить, Филипп Кузьмич, но в тылах плохо. Миронов смотрел внимательно и без улыбки. Урюпинское письмо сильно встревожило и огорчило его. Протянул руку, здороваясь. — Что ж ты, бывалый вояка, не здороваешься даже? — Равно с пожара. Выздоровел? Хотя вижу, что не совсем еще. Оно бы ничего, но, видать, от внутренней тоски рано опять открылась Ты вот послухай, Филипп Кузьмич, какие у нас хулиганства! Два месяца пролежал Воропаев в лазарете города Балашова. Получил награду от Реввоенсовета 9-й армии серебряные часы с двумя пыленепроницаемыми крышками и именной надписью «За воинские доблести». И еще целый месяц валялся в родном хуторе Белогорском Слащевской станице. Про легкое плечевое ранение, можно сказать, забыл давно. И простреленное бедро тоже начал зарастать. Степан сказал, как на собаке. Стал уже ходить с палочкой. И тут опять начала загниваться и болеть рано. От переживаний. Не туда жизнь повернула. «Первое, особый отдел заявился», — хмуро сказал Воропаев, приступнув инвалидным костылем оппол. Он держал его между указательным и средним пальцами, как карандаш. «Еще с бугра!» Прострочили из Льюиса по церковным куполам, шуму наделали. Пастух Аким на выгоне им говорит. Там люди, мол, верующие. А командиры из матросиков заржал, видно, пьяный. Вот я им сейчас и устрою, все ночную гадам ползучим. Да еще две очереди. Это первое. Можно по военному времени, как говорится, перетерпеть. А другое — четверых беззубых дедов постреляли прямо за хутором. Как это, — не поверил Миронов. А так, для страстки. Им, мол, один шут — жить недолго. Они за храм Божий вступаются. И прикопали Филипп Кузьмич и как Люди идут по дороге. А тут из земли босые ноги торчат. Ну да, пьяные черти каждую ночь пьют, говорят, борьба с самогоном. До сих пор? Нет, сказал Воропаев. Этих своя же чека зарестовала Отправили в Рябов, туда им ближе. И слышно одного особо ретилого анархиста. Расстреляли тоже. — Ну, видишь, справедливо, — сказал Миронов. — Кабы так, — поднял обкуренный палец Воропаев, — а другая напасть — хлеб. Приезжает проткомиссар Малкин. — Давай выгребать все подчистую. А председатель совета Кружилов Иван Трофимович, тоже красный партизан, раненый, ему все поперек. По дихрету надо оставлять 40 фунтов на едака чтобы смертности избежать. А тот его за грудки замахал наганом и закрыл совет. Как совет закрыл? А так? Есть вроде такой приказ у них с Козлова. Советы на Дону закрыть, открыть ревкомы. И присылают к нам в Белогорку этого ревкома. И что бы ты думал, чистого австрияка, звать Мельхиор, из пленных, ни хрена по-русски не смыслит. Этому, конечно, плевать. Будем мы живы до будущего урожаю, че нет. Хлебушек вымели до того, что на семена нету. Вот какая беда, Филипп Кузьмич. Миронов верил и не верил сказанным. Слишком уж густо надымил раненый Воропаев. «Еще что?» — спросил Миронов. «Неудобно было проявить какое-то незнание в этом тыловом деле». «А теперь еще какой-то агит-проп». «Вроде они с поезда красный казак, но вряд ли. Потому что не нашу веру проповедуют, какой-то блуд» выпускает какого-то хохла-балагура, и он читает верующим про святое писание с матюками. Воропаев густо кашлянул, нахохлился важно, пробурчал что-то, встопорщив усы, изображая лектора, и выставил большой палец. «Вот це ваш бог Саваох, тот самый!» с великой бородой, что с пророком Ильей раскатывав на тройке пока большевики не реквизировали ту тройку. А отце, выставил указательный палец, Бог сын, той самый байстрюк и выблюдок, что вы зовете Иисус. А отце, дошла очередь и до среднего пальца, Бог дух святой, якой от старух подымается, колованы рачки стоят. Поклоны бьют, дуры старые. И вот вам, дуракам, теперь тут все, — сложил толстые обкуренные пальцы Воропаев в огромную дулю. Все, говорит тут, и Бог-отец, и Бог-сын, и Дух Святой. Троица, той самый бардак, куда ходили буржуаны-сволочи, ко святым девам. Такая вот лекция о пропа Кузьмич. Воропаев страдательно вздохнул и добавил от себя, «Старухи плюются, комсомол до слез хохочет, бывший председатель совета глаз не показывает, мельхиор ни хрена не смыслит не только по-хохлаче, но и по-русски, такая идет потеха, что и до греха недалеко». А тут еще лектор-гурманист. Придумает же черти фамилию Гурманист. Сам маленький, кудлатый, но горластый, сказать и знаешь, что говорит по хуторам. Миронов уже не ждал, конечно, ничего хорошего. Говорит, женщина от мужа полностью свободна. Чего хочет, то и делает. По новым порядкам, вроде майот, без зазрения совести, под каждого встречного ложится. Большой беды нету — Чего-то вы там перепутали, — не сдержался Миронов. — Не так, наверное, говорилось. — Думали мы тоже, что неясность какая. А тут вылазит наш пастух, шашланок, да и говорит. — А на кой хрен ты, лектор, к нам с этим приехал? валяю себя в городе эту коммунию и заваривай, а нам она без надобностей. Но так его тут же и притворили под арест. Вот тебе и ошибка, Кузьмич. Так и посадили. А я что, брехать буду? Кому-кому, а уж не Миронову, посадили точно. Только он, правда, ночью подрыл стенку в сарай, да и дал тягу. А он вечный батрак бездомны вот и скажи филипп кузьмич чего такое деется пришлось угостить воропаева хорошим генеральским табаком и отправить на отдых пообещав связаться с политотделом армии узнать и посоветоваться что там думают обо всех этих новостях заодно поговорить с ковалёвым и медведовским воропаев пошел уже к двери а потом вернулся, налегай на костыль. — Я чего вскипятился-то, Филипп Кузьмич? — хмуро объяснил он. — Я к тому, что многое все это в большую обиду принимают и начинают уж нас, Красногвардию, поругивать. Чужих, мол, в дом запускаете, и, может, всяко получится Кузьмич. Не надо б. «Ты иди пока к Николаю Кондратичу, он тебе отведет в лазарете хозяйственную должность и выздоравливай. А мы этим займемся», — сказал Миронов строго и озабоченно. Проводив ходока, заново перечитал письмо из рюпинской Пакет был заклеен сваренной картошкой, а на нем написано малограмотной рукой. «Товарищу Миронову секретно». Письмо же на серой оберточной бумаге было длинное и обстоятельное. Вот, товарищ Миронов, прошло больше месяца, как вы с войсками ушли из Урюпинской дальше бить кадетов и приказали нам с Выборновым, тоже членом партии большевиков, быть временным ревкомом и приступить к выборам сов власти на местах, и выбирать по хуторам советы из трудящего элемента. Но не тут-то было. Когда пришла хлебная разверстка, то мы так и решили с Выборновым разверстать ее по хуторам в расчете на количество душ народу, женского и мужского полу, И, конечно, эту разверстку народ бы засыпал и хлебом, и початками, ради того, что надо голодные города кормить до ноги, а мы не хуже других. Но тут явился к нам окружной протком Гольдин, скорее всего, нездешний товарищ, и сказал, «Никаких вам советов надоно не будет, и разверстку по хуторам делать не надо» а он сам пройдет с отрядами и весь хлеб возьмет под метлу. Выборнов спросил: как объяснять массам насчет советов и за что боролись? А Гольдин сказал, что объяснять до конца военных действий ничего не надо, а надо покрепче засупонить и все. В другом месте высказался, что все казаки, Его враги все гады, и пока всех не вырежем и не населим пришлым элементом Донскую область, до тех пор советской власти у нас не бывать. Непонятно одно, чего он думает делать с нами, красными казаками. А их на Дону, сказал Выборнов, он грамотный. Тысяч пятьдесят только в Красной армии товарища Миронова квидзы колпакова ушевкопляса на салу, кругликова и так далее. Хотя и у Краснова не менее остальные сидят дома и ждут с моря погод. Ну вот прошел годден по хуторам, весь хлеб взял, сам говорит выкачил дети и бабы пухнут вьюезжались, жалобы со всех сторон, Кусать по всей станице нечего. Из хутора Соленого пришли три старика к Гольдину с жалобой, а он их без суда расстрелял. Приезжает обратно трибунал, давай судить. Есть тут в хуторе купец Опряткин, иногородний. Вся торговля у него в сундуке. Там и спички, гвозди, колесная мазь карасин дратва. Контрибуцию наложили 3000 старыми. На Керенке триста миллионов. Не выплатил. Как злостного расстреляли. Вчера трибунал рассмотрел пятьдесят два дела за сутки. Дело понятное. 18 к расстрелу. Повели днем займище. Следом кто плачет, кто улюлюкает. Одну бабку тоже расстреляли. Лет восьмидесяти. Саботажница? Не поймем, товарищ Миронов, что и к чему удумано. А я тоже в политике должен разбираться, как состою сочувствующим РКП. И принят в большевики нелегально, когда сидели в лесу за хопром в отряде Селиванова, скрывались от Дудакова. Посля Дудаков уволок из кассы Ревкома 3 миллиона золота. И мы же его ловили, золото отбили и передали советским властям. А за что нас казнить? Теперь такое дело. Неизвестно, куда жалится. Гольдин девятой армии не подчиняется. Балашову тоже. А подчиняется он граждан Упру Сырцову. А граждан Упорсырцов аж в Козлове Тамбовской губернии. Вот и поезжай к нему. Некуда податься нам, большевикам и сочувствующим. А тут моя сестра приходит с перевязочного с работы и говорит. У них долечивается, будто комиссар из штаба Миронова товарищ Бураго. Ну, я взялся писать, думаю, упросить товарища взять письмо потому что может опять дело взбугриться, как под Сестраковым, прошлой весной. Казачки они такие, проголосовали за сов власть, но за горло их не бери. А на вас, товарищ Миронов, народ дюжа надеется. И вы там, со своими большевиками-комиссарами, найдите ход в Москву, иначе нам всем каюк. Крепко надеюсь» и все наши партийные. Да, тут приехал еще один партийный товарищ Кутырев, но он из бывших офицеров, а поэтому молчит и ничего не говорит. Ни да, ни нет. Видно, что опасается, что тоже подведут под расстрел. Это, конечно, по нынешним временам просто. С тем остаюсь верной советской власти, сочувствующий РКП и нелегальный член большевиков, посыльной станичного ревкома Долгачев Николай. Образование два класса церковно-приходской. Не обижайтесь и пока. Даты не было. Комиссару Бураго, который привез это письмо, Миронов сказал, что если бы не из рук, то можно предположить самую подлую провокацию. А Борис Христофорович со своей обычной объективностью в каждом деле сказал. Причины, думаю, две. Первая — страшная злоба, развязанная самим ходом этой войны. Как муть донная, что поднимается даже на глубоких реках в бурю. Но это не все. Кажется, есть решение. Не то РВС фронта, не то граждан УПРа. Временно советы не выбирать, а граничиться ревкомами по назначению свыше. Миронов, конечно, вспылил. Сказал, что в условиях Донской области это прямая провокация, потому что казаки 300 лет выбирали хуторских и станичных атаманов, а то и войсковых. И надо немедленно что-то делать, куда-то сигнализировать, пока эти безобразия не получили широкой огласки, не дошли до генерала Краснова. Потом несколько сдержал себя и попросил найти Ковалева и прислать к нему. А тут еще пожаловал и Степан Воропаев. Теперь ждал комиссара, горбился за столом, подпирая лоб жестким маслаковатым кулаком. Время было позднее, лампа с выгоревшим керосином уже чадила, у дешевого картонного абажура медленно обугливалась середина, воняла сжженной бумагой. Миронов и сам понимал, что эта война слишком развязала безотчетную злобу человеческую. Что рано или поздно придется ее укрощать гасить силой власти. Но только слепое сердце могло не почувствовать, что в той большой судьбе, которая вела Россию по терням и крови, к великой трагедии революции, всеобщего передела и великого поиска путей, развивалось нечто тайное, до поры невидимое простым глазом, либо непонятное по сути, но смертельно опасное и для народа, и для самих революционеров. Тот почти молчаливый сговор темных людей, не только лица не имеющих, но прячущих и лицо, и свои действия за эту самую неразбериху, этот круговорот зла. Без открытой идеи, без принципов, без частного обязательства перед народом. Все тайно. Один Виктор семёнович ковалёв мог тут помочь ему. Помочь... Разобраться, наконец, посоветовать, как написать письмо в ЦК партии или Сокольникову штаб фронта. Что ж, он сам во всем доверял Ковалеву, уважаясь той самой минуты, как увидел в мае прошлого года, за всю его трудную тюремно-каторжную судьбу, за неожиданно высокую культуру, полученную в подполье и тюремных университетах, за широту взглядов. Кроме того, все видели, что ковалёв болел душой за народ, за его судьбу. Он думал осчастливить людей. Это пока оставалось мечтой, но зато было мечтой всей его жизни. В его речах на митингах всегда разъяснялся больной вопрос, как должна строиться общественная жизнь на земле после революции, и нельзя было не разделять его взгляды. Комиссару Миронов доверял как самому себе и ждал его. Но вошел к нему в этот час Николай Степанятов, вошел без приглашения и остановился перед столом, вытянув руки по швам с напряженным до окостенения лицом. Звездочка фуражки кроваво рдела в тусклом ламповом свете, тень от козырька падала на глаза. Скрипнув голосом, быстро снял фуражку, и Миронов сначала не мог взять в толк о чем он говорит. «Не знаю, как и сказать, Филипп Кузьмич. Принято говорить, мужайся. Беда страшная и непоправимая для нас, для тебя лично». Степанятов всегда называл Миронова из большого уважения на «вы», И теперь странным было это простецкое для тебя лично. Что такое, Николай? Миронов устало убрал со стола локти и откинулся на спинку, будто ожидая удара. Предчувствие уже коснулось холодком его сердца. Что такое? Беда. Валя. Валентина Филипповна погибла в дороге на Еще тогда Таня пишет из Царицынской больницы. Фитиль лампы коптил, на потолке уже накопился круг желтой гари. Надо было открыть фортку, потому что сразу нечем стало дышать. Валя? Что? Как же это? Где? Только сейчас письмо. Таня Лисанова пишет. Перехватили поезд тогда под котлубанью. И какой-то сопляк-реалист опознал Валю. Всех погнали в станционный Паггаус и сбили. А Валентину Филипповну вместе с евреями и комиссарами, как они говорят, расстреляли в ближнем еру Степанятов перевел дух и договорил. Недавно дивизия Колпакова отбила арестованных. Таня пишет из больницы, из Царицына. Значит, тогда еще с поезда, зачем-то спросил Миронов, почти не разжимая зубов. Могила эта братская, недалеко от станции. Можно найти, сказал Степанятов и замолк. Больше нечего было говорить. Съездить надо, замычал Миронов, как от физической боли вдруг охрипнув, потеряв голос. «Съездим обязательно, как только возьму Новочеркасск. Сразу же!» И слепо зашагал к двери, закрыв лицо ладонями, ища одиночество в эту непоправимую и страшную минуту.